Глава 13. Едва Софья переступила порог Алиной квартиры, как из комнаты услыхала голос Алекса. Смотреть, конечно, можно, но вот вопрос, стоит ли. Ацитрина второй свежести уже не ацитрина. Это и есть твой обещанный сюрприз, спросила Софья, встречавшую её хозяйку. Ой, Сонечка, он позвонил утром, поздравил А потом плакаться стал. Я его и пригласила: "Ты сердишься?" Вчера я думала, что вижу его в последний раз. Ты знаешь, прогнать человека никогда не поздно. Вы такая чудесная пара. Что вы там в коридоре застряли? Раздался голос из комнаты. Петрович, сожитель Аллы, кажется, уже на веселе. Сейчас идём. В общем, подруга, смотри сама. Он обещал шёлковым быть. А он такой и есть. Ну ладно, пригласила так пригласила. Сопровождаемая Алой Вороновой, прошла в комнату. Одевать что-то особое ей не хотелось. Блестеть должна именинница. И всё равно ей нравилось, как она выражалась, придавливать. Вот и сейчас эффект получился на славу. Это непроизнесённое общее: "Ах!" Софья чувствовала каждой своей косточкой но честно говоря особой радости от этого она не испытывала человек привыкает ко всему даже к обожанию тем более уроки смока не прошли даром воронов старший любил повторять красота хороша только тогда когда она сама себя не замечает В данный момент Софья больше бы удивилась тому человеку, прежде всего мужчине, который стал со равнодушен к её присутствию. Но сегодня она, одевшись подчёркнуто скромно, сказав "Здравствуйте всем присутствующим", мышкой скользнула на своё любимое кресло. Гостей на самом деле было немного, и всех Софья знала. Одних лучше, других хуже, но самое главное можно было обойтись. Без лишних слов. К столу, к столу, прогремел Петрович. Время спать, а мы не ели да ещё не в одном глазу. Уж молчал бы, прокомментировала Алла, неся тарелку с салатом. Не могу молчать. А тебе уже хватит суетиться, приглашай гостей. Всё, впрочем, было как и происходит в таких случаях. Стол ломился от закуски и выпивки. Первый тост произнес Петрович. Выпив шампанское, несколько минут хорошо закусывали. Потом стали выбирать напитки в соответствии с пристрастиями. Большинство из собравшихся предпочли водочку. Коньяк пил только Алекс. Суфья оценила внимание к ней хозяйки. Перед ней стояла бутылочка красного французского вина. Впрочем, лёгкое раздражение не проходило. Алла могла бы сначала посоветоваться, если уже решила сделать доброе дело. Алекс, в свою очередь, избрал тактику, которую от него и ожидала Софья. Он её как бы не замечал, вовсю ухаживал за дочерью Аллы. Наташка млела, а сам Алекс боковым зрением наблюдал за реакцией Софьи. Замечает ли она, что он её не замечает? это даже не забавляло её. Единственный раз за вечер она открыла рот, когда Петрович, самовольно взявший на себя функции тамады, предоставил слово ей. Прекрасной и очаровательной сонечке, лучшей подруге моей дражайшей Аллы. Софья сначала хотела сказать то, что обычно говорят в таких случаях, но Алла смотрела на неё с таким обожанием, В руках она держала рюмку, щеки уже залили. Это был ее вечер. «Петрович!» — попросила, скомандовала Софья. «Там в углу стоит картина. Разверни ее!» Пузатый Петрович с неожиданной ловкостью выполнил приказание. «Алла Ивановна начала Воронова. «Сегодня я дарю тебе картину. Это современный художник Маслов». Живёт где-то в деревне под Тверью. На мой взгляд, очень хороший художник. Мне он очень близок. Посмотри, Алла Ивановна, повнимательнее на картину. Кстати, выполнена не кистью. А чем же? простодушно спросила Петрова. С апожным ножом есть такая техника. Гости зашумели. Богата же Русь талантами, прочувственно произнёс муж Алины подруги и компаньёнки Тони Шишкиной. Разумеется, выждав паузу, спокойно продолжала Софья. Но я сейчас хочу сказать о другом. Видишь, алый Иван на картине то ли лес, то ли чаща. За деревьями угадывается домик, светится огонёк. Ты лучше меня знаешь, дорогая моя, как сурова и жестока жизнь, тёмный лес. Кому-кому от кому, тебя многое пришлось пережить. Петрова продолжала держать рюмку в руке, но голова опустила. Глаза наполнились слезами. И кто как не ты заслужила любовь, мир и покой. Я знаю, ты неугомонная и приключений ещё много найдёшь на свою голову. Это точно, вставил Петрович, а Алла свободной рукой вытерла слезу. Но всё равно я верю. Нет, я убеждена, что ты придёшь к своему огоньку, дающему свет и уют, спасающему от бурь этой жизни. За тебя, дорогая моя, будь счастлива. Софья протянула свой бокал Алле. Ната вышла из-за стола и подошла к Вороновой. Подруги поцеловались. Так за что пьём? Я не понял, спрашивала окружающих муж тоне Шишкины. Важнее всего погода в доме, а остальное ерунда, вместо ответа пропела ему жена. Чепуха, возразил Алекс. Что чепуха? Картина вещь. Софья Николавна в картинах толк знает. Я не про картину, я о песне. Там такие слова, а остальное суета. О песне? Наташка, заводи музыку, народ петь хочет. Внутри Софью всё это немного покоробило, но вида она не подала, выпив из бокала, опять удобно устроилась в кресле. Прав был дядя. Нельзя от людей требовать больше того, что они могут дать. В дверь позвонили. Алла, подсевшая к Софье, попыталась отправить в прихожую Петровича, но у того запас джентльменства иссяк. Не бойсь поздравлять, кто-то пришёл. Открой сама. Кто бы это мог быть? С этими словами Алла вышла из комнаты, но, похоже, это заметила только Вороново. Остальной народ, разбившись на пары и тройки, был увлечён разговором. И поэтому только Софья увидела появившуюся опять в комнате именинницу, увидела и поняла, что-то произошло. Глаза Аллы и без того округлые, казалось, готовы были превратиться в два шарика. Она пыталась что-то сказать и не могла. Но, посмотрев на ее руки, Софья все поняла. «Сумочка!» Маленькая сумочка из натуральной кожи светло-коричневого цвета, похоже, вновь вернулась к прежней хозяйке. Разговоры в комнате стихли. Можно было бы сказать, что наступила тишина, но из магнитофона доносилось: "Девушки бывают разные, чёрные, белые, красные. И ещё очумелые", пробасил Петрович. Солнышко моё, ты глазки-то прикрой немножко, а ротик наоборот открой. Случилось что? Алла ничего не говоря, достала из сумочки деньги и паспорта. Тут дошло даже до Пьяненького Петровича. Мамка, вернули? взвизгнула Наташка. Ой, я же ему даже спасибо не сказала. Она бросилась обратно, а вскоре с лестничной площадки доносился её возбуждённый голос: "Я прошу вас, ну, возьмите, пожалуйста, вы не представляете. День рождения. Хотя бы, ну, прошу вас. Нет. Я хочу на него посмотреть. Как калочки подфартило. Какой уникум её денежки нашёл". Алекс вскочил, на ходу допивая свой коньяк, но выйти из-за стола не успел. Петрова уже вела в комнату мужчину средних лет с небольшой русой бородкой, черные джинсы, на серый свитер надета белая куртка, за спиной холщовый мешок. «Удивительно, насколько русские мужчины безыскусны», — неожиданно подумала Софья, мельком взглянув на незнакомца. Её хорошая знакомая, французская журналистка Моник Вернье, работающая в Москве, однажды сказала: "Знаешь, Софи, у нас говорят, что за каждым русским скрыт татарин. Стоит только хорошенько потереть. По-французски звучит, как это остроумние. М-м, да. Но татары это восток. А я была на востоке, там мужчины не ходят во всём сером, как ваши". «Почему так, Софи?» Тогда Софья из патриотических чувств заступилась за русских мужчин, сказав, что серый цвет предпочитают скромные и благородные люди, и добавила, «В последние годы у нас в моду вошел малиновый цвет, но по мне уж лучше серый». Но белая куртка с серым свитером и черными джинсами — это слишком. Было видно, что мужчина откликнулся на приглашение Аллы без особой охоты — Однако держался спокойно. От горячительных напитков отказался, согласился выпить чая. Алла, не отходившая от нового гостя, быстренько представила своих друзей. Мужчина довольно равнодушно бросал взгляд на представляемого, слегка кивая. На Софье его глаза задержались несколько дольше, на секунду их взгляды пересеклись. Бледная под цвет куртки, которую он не снял лицо Наверное, поэтому глаза его казались ещё более голубыми, чем они были на самом деле, но внимательнее рассмотреть Софья не смогла, он быстро опустил взор. Своё имя мужчина назвал только после просьбы Аллы, бросив нехотя: Михаил. Не успел он сделать и двух глотков из чашки, как Алекс явно настроенный критично по отношению к спасителю именинницы и явно играя на публику обратился к нему Послушайте, как вас. Михаил, это же потрясающе. А вас надо снять передачу. У меня есть друг, он редактор на телевидении. Вы не возвращаете, если возражаю. Спокойно, даже как-то устало перебил гость Алекс Почему же вся страна узнает героя? Алекс, помолчи. До Алы дошло, что Михаила просто подкалывают. Михаил. Вы даже не представляете, как я вам благодарна. Но Алекс не успокаивался. Ал, Иванна, я искренне как друг рад за тебя, но согласись, случай-то уникальный. Неужели такие люди Ещё есть в стране советской. Михаил, а вы читали? Читал. Алекс растерялся. Вы же ещё не знаете. Знаю. Я читал Гашкева. Вы же о его бравом солдате Швейке хотели меня спросить, правда? Правда? Простодушно ответил растерявшийся Алекс. Все засмеялись. Вы что же мысли читаете? Спросила Михаила Тоня Шишкина: "Можете сказать, о чём я думаю?" Странный гость усмехнулся: "А стоит ли? Хозяйка обидится, может". Тоня вспыхнула, алене понимающе посмотрела на неё. Софья уже с интересом смотрела на этого человека. Он же медленно, поставив чашку, встал. "Чай просто замечательный. Спасибо". «Если не возражаете, я пойду». «Михаил, вы мне такой подарок сделали!» Алла была искренно в своей благодарности. «Посидите еще немного, а...» Мужчина впервые за все время своего присутствия здесь улыбнулся. «Признаюсь вам, Алла Ивана, что мне не очень ловко слушать ваши слова благодарности. И скромность здесь ни при чем». Если бы вы знали, как я до последней минуты боролся с собой, когда нёс эти деньги. Но вы же принесли. И поверьте, теперь только рад этому. Михаил обвёл всех глазами. Мне было приятно познакомиться с вами. И тут он увидел картину, стоявшую в стороне от праздничного стола. Маслов что не поняла Алла. Ах, да, моя подруга Софья подарила мне её. Чудесная работа. Одобрил Михаил и ещё раз поклонившись, вышел из комнаты. Когда Кириев оказался на улице, страшная усталость обрушилась на его плечи. Он стоял у подъезда и дышал прохладным воздухом, мечтая о постели, как о манне небесной. Но до его дома на самой окраине Москвы надо было ещё ехать и ехать. "Простите", раздался женский голос. Киреев оглянулся. Из подъезда выходила та красивая девушка, которую он видел у Петровой. Обращалась она, кажется, к нему. "Простите, вас ведь Михаилом зовут?" "Да. Я могу подвести вас. Вот моя машина". Киреев удивлённо смотрел на неё. Там в квартире эта необыкновенно красивая брюнетка с синими глазами показалась ему высокомерной, чего стоило только то, как она рассматривала его наряд, и вдруг это: "Простите. Спасибо большое, но я далеко живу, а я не спешу. Посидели бы ещё. Чувствую себя неважно, да и вы, по-моему, тоже. Поедем?" Тереев назвал свой адрес, и они поехали. Оба молчали. Софья не понимала, какая сила заставила её вдруг резко распрощаться с Алой, чтобы затем предложить этому странному человеку, одним словом смутившему Алекса и определившему автора картины, довести его до дома. Не меньше был удивлён Киреев. Он нравился женщинам, не прилагая для этого никаких усилий. 10 лет назад После ему приходилось спускать в ход всё своё красноречие, чтобы привлечь внимание женщины, справедливо считая, что слабый пол любит ушами. Но сейчас Киреев меньше всего хотел кому-нибудь понравиться, даже такой красотке. К тому же он не очень комфортно чувствовал себя в этой иномарке. А улицы Москвы утопали в огнях, Было поздно, на москвичи гуляли вместе с детьми. Молчание явно затягивалось, Софья начинала злиться и на себя, и на этого чудака, сделавшего вновь счастливой Аллу. "Я люблю ночную Москву", заговорила первой Софья. "Наступят тёплые дни, здесь просто столпотворение будет". Кириев молчике внул, они опять замолчали. "Может вы меня высадите вон и в метро?" неожиданно попросил софью киреев. что ж, как хотите. воля ваша. воронова не скрывала раздражения. не обижайтесь. ваш мерседес это бмв, сухо поправила его софья. серьёзно? впрочем, я ничего не понимаю в марках машин. так вот, ваш бмв и я, согласитесь, мы вместе странно смотримся. и он улыбнулся, как в прошлый раз. Уалы, широко и по-детски доверчиво. Он уже выходил из машины, когда она вдруг спросила: "А откуда вы знаете Маслово? Он же не широко известен". "Маслово? Кто же у нас ещё шпателем картины малюет? И кому так удаются маленькие домики со светящимися окошками в глубине тёмного леса? Ну и наконец, Владимир, мой хороший друг". И с этими словами Он исчез в толпе. Пройдя метров 50, Киреев остановился и оглянулся. Машина стояла на месте. Он увидел, как Софья вышла из машины, как к ней подошли парень и девушка. Все трое поочерёдно поцеловались и стали беседовать, весело смеясь. Все трое яркие, красивые, нарядной одетые, и он в потрёпанных джинсах, в свитере с этой нелепой курткой и холщовым мешком. Совсем другой мир. Мир, в который еще недавно он так рвался. Киреев вздохнул. Это был вздох пусть легкой, но все-таки грусти. Той грусти, которая посещает человека, когда он прощается с мечтой, пусть даже больше не зовущей за собой. Кириев не мог знать, что Софья, разговаривая с друзьями, видела одинокую фигуру в белой куртке, и почему-то было приятно, что он стоит и смотрит на неё. А в том, что Михаил оглядывает не при чистеньку, а смотрит на неё, Воронова не сомневалась.